Глава пятнадцатая. «О, нет, нет, нет, нет», — простонала я, когда мы остановились у дома родителей. Попытались остановиться, потому что вся дорога и даже лужайка была заставлена другими машинами. Они хоть и стояли вплотную друг к другу, но заняли все пространство. «Этого не может быть». Я прижала пальцы к губам, все еще отказываясь верить, что глаза меня не обманывают. Я не в кошмарном сне, и все это мне не привиделось. Но нет, машины никуда не делись. Громкая музыка, смех и разговоры, которые доносились с лужайки за домом, тоже не были плодом моих фантазий. «А я тебе говорил», — спокойно отозвался Бесфорд, останавливая машину чуть дальше от дорожки и отстегивая ремень. «Но она же обещала...» Мне хотелось и плакать, и смеяться, а еще больше взять и сбежать отсюда как можно дальше. Но я точно знала, что мама не простит мне такой выходки. Придется идти. «И что нам теперь делать?» — спросила я, выходя из машины. «То, что должны», — отозвался мужчина, открывая заднюю дверь. «Смотреть друг на друга влюбленными глазами, улыбаться, держаться за ручки и все время касаться друг друга». «А ты сможешь?» — тут же засомневалась я. «Буду страшно страдать и мучиться. Но на что не пойдешь ради дела?» — торжественно ответил Бессфорд. «Ты опять надо мной издеваешься. Если только немного. Кэрри, пойми, нет никакой разницы, кому врать, одному человеку или двум десяткам?» «Двум десяткам?» — переспросила я, взглянув на наш дом. Посмотрел туда и Стэн, задумался на мгновение и сообщил, покачав головой. «Ты права. Трем десяткам или четырем. Кажется, собрались, если не все, то почти все». Я лишь вздохнула тихонько и очень грустно. «Все равно на нашу помолвку собралась бы толпа. Считай, что это просто тренировка перед важным мероприятием», — продолжил он, забираясь в машину, чтобы достать цветы. «Помоги лучше донести букеты. Будем радовать женскую половину твоей семьи». У самого дома нас встретил Дак. «А вот и дорогие гости!» — оскалился старший брат, чуть отступая в сторону и придерживая калитку. «Опаздываете!» «На работе задержалась», — пояснила я и пропыхтела. «А ты не хочешь мне помочь?» «Ну уж нет, неси сама, твоя ноша», — фыркнул он. «Ты просто сама любезность, Даг», — заметил Бессфорд. «Знаешь, мне тебя даже немного жалко. Не хотел бы я оказаться на твоем месте, вот правда». «Ничего, придет и твое время», — прорычала я, протискиваясь во двор. Сделать это было сложно. Мало того, что букеты были объемными и занимали много места, но они еще и перекрыли мне доступ к обзору. Так что продвигалась я по памяти. «Кэрри!» — раздался сбоку мамин голос, заставив меня подскочить на месте. «Привет, ма!» — шагнув куда-то прямо, отозвалась я и завертелась на месте, пытаясь ее найти. «Ой, что это такое? Куда столько?» Матушка быстро оказалась рядом и кинулась мне помогать. Не то, что старший брат, который продолжал стоять в сторонке и хидно посмеиваться. «Стэна спроси». «Феликс, иди сюда!» Принимая часть букетов, громко крикнула она. От вопля родительницы я едва не оглохла, сморщившись от шума. «Стэн, дорогой, кому все это?» обратилась мама к моему жениху. «Я же уже заказала цветы для помолвки!» «Феликс, ну где же ты?» «Иду!» «Привет, солнышко!» Папа ободряюще подмигнул мне, прежде чем взять у мамы цветы. «Привет!» — отозвалась я, с тревогой взглянув на отца, и попыталась понять, как он отнесся к моим отношениям с Бесфортом. Вроде ничего, бить и ломать ребра не стал. Правда, и не поздоровался с ним, специально делая вид, что не замечает. Долго без цветов мама не пробыла. «Это вам, госпожа Отом», — произнес Бесфорд, вручая матушке букет роз насыщенного красного цвета. «Красивый букет для красивой женщины». «Ох, спасибо, дорогой», — прошептала она, неожиданно смутившись. «Не стоило, но мне приятно». Пошел одаривать остальных. «Не скучай, милая!» — сообщил Бесфорд, проходя мимо. Ушел он недалеко. Неожиданно затормозив, повернулся ко мне и торжественно произнес. «А поцеловать?» Я нацепила на лицо самую счастливую улыбку и выполнила просьбу, чмокнув губы. «Не поцелуй, а так пародия. Но мы же должны играть свою роль». «Какой воспитанный мальчик! Подарил мне цветы! Это так мило!» Продолжала восторгаться моим женихом матушка, вдыхая аромат роз. «Кэрри!» Поведение мужчины складывается из мелочей. Сразу видно, что Стэн заботливый. «Угу», — проворчала я, хватаю ее за локоть и таща в сторону. Взмах руки, небольшое заклинание, и теперь вокруг нас был непроницаемый кокон, заглушающий все звуки. «И что это такое?» — рыкнула я, скрестив руки на груди. «Что?» — непонимающе спросила мама. «Это!» «Мам, ты же обещала, что у нас будет просто семейный ужин. Семейный!» «Ну так он семейный!» — парировала она, совершенно не чувствуя себя виноватой. «Никаких друзей, знакомых и соседей, а они рвались! Но я была как кремень. Можешь проверить, только наши!» Приехали бабушкины сестры, дедушкин брат с семьей, еще папина сестра, тетя Бенедикта с детьми и мой брат тоже здесь. Все свои. Остальные перенесены на субботу. «Мам!» — простонала я. «Какая суббота?» «Это, дорогая, в эту субботу состоится ваша помолвка. Я уже договорилась с адептом храма. Он обещал быть. А чем тебе не угодили родные? Даже тетушка Фреза приехала». «Класс!» — еле удержалась я от сарказма. «Десять часов на машине в одну сторону. Она же даже к деду на юбилей не приехала, а сюда сорвалась. И все ради чего?» «Кэрри, мы все так ждали этого момента. Милая, тебе уже двадцать три!» «Всего двадцать три!» — поправила ее. «У меня в этом возрасте уже был муж и Даг, а бабушка вообще троих родила». «Я очень рада за бабушку», — вздохнула я. «Сейчас другое время и другие порядки и нравы». «Да при тут время? Оно всегда одинаковое. Мы так волновались, что ты погрязнешь в этой своей учебе и работе и забудешь о женском счастье, семье, детях». «Мам, не надо мне про женское счастье. Меня и так все устраивает. И вообще, оно у всех разное». Кони тоже приехала сообщила мама, продолжая изучать свой букет. «Твоей кузине уже тридцать. Она вся в этом бизнесе. Ни мужа, ни детей, даже парня нет». Коня состоялась как личность. Получила повышение, заработала на собственную квартиру. Она счастлива и так. «А дядя Альфреда и тетя Бенедикта нет. Вот я не хочу, чтобы с тобой случилось такое. Ты же у нас такая умница. Мам, не начинай!» «Мы же желаем тебе счастья». ну вот опять, опять началось. Каждый раз, когда кто-то начинает мне рассказывать про счастье, которого мне искренне желает, у меня сводит зубы и дергается глаз, потому что это означает лишь неприятности и манипуляции. «Давить на меня не надо», — возмутилась я, давно выйдя из того возраста, когда подобное прокатывало. «Кроме того, это вовсе не объясняет, зачем ты пригласила целый дом родственников. Это просто ужин». «Стэна спасала». «Очень странный способ». «Ты же сейчас отдала его на растерзание всем». «Главное, что не твоему отцу», спокойно произнесла мама, выразительно на меня глянув. Я осеклась. «Папе? А что с папой? Я же вроде видела его. Все хорошо, улыбается, даже подмигнул мне». «Конечно, улыбается. Он же не будет устраивать сцен перед гостями». Многозначительно фыркнула мама. «Не так воспитан. Именно поэтому сцену сейчас ничего не угрожает». «Разозлился, да?» Вздохнула я, потирая виски. «Рвал и металл!» Порывался набить морду мерзавцу, соблазнившему его дочь. Насилу успокоила, как и Дага. «Твой брат оказался копией своего папочки». «Не совсем», — рассеянно заметила я. Потому что он свои угрозы, в отличие от папы, выполнил. Что значит выполнил? нахмурилась мама. Что натворил твой брат? Ничего особенного. Подкараулил нас у работы Стена и врезал ему по лицу. Вот засранец, возмутилась она. Вот я ему устрою. Давай, давай. Так давно заслуживает трёпки, улыбнулась я не испытывая ни малейших угрызений совести за то, что сдала брата. «Так, иди к гостям. Все уже ждут. И не нервничай. Все будет хорошо. Стэн нам не чужой. Все его знают, так что сильно мучить не станут». Мама легко лопнула мой кокон антипрослушивания и замерла посреди лужайки, быстро оглядываясь. На беду Дак как раз проходил мимо. «Да, Грей!» — рявкнула она. «Ну-ка, иди сюда!» Но братец тут же смекнул, что дело пахнет неприятностями, и рванул прямо в противоположную сторону. «А ну, стой!» — крикнула мама, бросаясь за ним следом. Я улыбнулась и неспеша направилась за угол дома, где был накрыт огромный длинный стол, полный самой разнообразной еды и любопытных родственников. «А вот и наша невеста!» — громко произнесла кузена Роланд, сразу сдавая меня. Мгновенно наступила тишина, даже музыка стихла. Мама вновь заказала замагиченные инструменты, которые реагировали на эмоции и настроение гостей. «Всем привет!» — улыбнулась я, махнув рукой, и начала пробираться в сторону Бесфорта, который сидел во главе стола. Там же был приготовлен еще один стул. Специально для меня. Сев на место, я оприжалась плечом к Бесфорту под прицелом множества глаз. Он тут же обнял меня за талию и поцеловал в макушку, успев шепнуть. — Ну, наконец-то! — спешила как могла, — отозвалась я, натянута улыбнувшись. Гнетущая тишина никуда не делась. Я бегло осмотрела стол, пытаясь придумать, что бы такое сказать, чтобы избавиться от жуткого, неловкого чувства. И ведь нашла. «Бабуль!» — воскликнула я. «Ты приготовила для праздничного ужина магического гуся, правда?» Действительно, на огромном, просто гигантском блюде лежал крупный запеченный гусь, украшенный яблоками, ягодами и зеленью. То, что он замагичен — было понятно сразу. Созданное с помощью магии блюдо всегда сохраняет свой вкус и свежесть, сколько бы дней ни прошло. Кроме того, оно остается горячим. Вот и сейчас от блюда поднимался легкий дымок. «А то!» — горделиво заявил дед, обнимая засмущавшуюся бабушку. «С утра села, старые тетрадки достала, все по старинке, никакой вашей заумной техники и прочей ерунды». Все магии создано. Каждый этап четко выверен и использован. «Это сколько же сил потрачено?» — заметил Бессфорд, который продолжал меня обнимать. «Странно. Я думала, что буду чувствовать неловкость и смущение, но ничего подобного. Рядом с ним неожиданно было приятно и уютно, а еще спокойно». «Немало, но чего не сделаешь для внучки», — отозвалась бабуля. В наше время всех этих гаджетов не было, как и кристаллов. Мы все делали по старинке. У моей бабушки было около трех сотен мак рецептов О, да, подтвердила тетушка Лайза. Жена маминого брата дяди Тейта. Я совсем крохотная была, но на всю жизнь запомнила, как прабабушка магичила. Сила так искрила во всем доме, магия звенела в воздухе. Ароматы! Они у таких блюд особенные, неповторимые. Эх, жалко, что это уже никому не нужно. «Совсем мы забыли древнюю магию», — закивал дядя Асад, обращаясь к нам. «Вот когда вы в последний раз ставили магические ловушки?» «А зачем?» — удивился кузен Хайтс, долговязый и темноволосый. «Везде же охранная сигнализация стоит». Главное, вовремя подпитывать кристаллами. Вот именно. Кристаллы, кругом одни кристаллы, вздохнула сестра Ба, бабушка Грета. А раньше без ловушек никак. Во времена нашей молодости мы такие каверзы придумывали. То лягушек сбрасывали, то в топь окунали. Попадет такой бандит в ловушку и увязнет вонючей жижи по самую шею. Я... «В одну такую и угодил однажды», — пожаловался дед. «Нечего было к нашей сестре по вечерам шастать», — рассмеялась бабушка Грета. «А то взял моду. Чуть смеркаться начнет он тут, как тут». «А заклинание чистоты», — вмешалась вторая бабушкина сестра Дезери, «которые мы ставили на ковры и полы. Еще и делились самыми разными, у кого лучше или сильнее». «Сейчас это не требуется. Прошелся пылесосом, и все». «Бабуль-магия забирает слишком много сил. Пока одно заклинание поставишь, столько энергии уйдет и времени», — заметила Кони. «А сейчас все очень удобно, автоматизировано». «Точно. гость конечно, шикарный», — поддержал Кони родной брат, кузен Грег. «Но сколько сил он у вас вытащил, бабушка Ани?» «Может, и вытащил? Так для чего же она нужна?» отмахнулся дед. «Мелкие заклинания творить, да энергию сдавать раз в полгода для этих проклятых кристаллов. Наверное, поэтому сейчас так много магов, которые не в силах справиться со своей магией. В наше время таких не было. Ну, может, один-два. А сейчас смотреть страшно. По новостям то одного сорвавшегося покажут, то другого. И ладно, если сам погибнет, а вдруг других за собой потянет». Дедушка Оргуст Вы же не из этих дураков, кто на митинге ходит и кристаллы требует отменить, хихикнула кузина Айра, 19 лет. Ситуация явно выходила из-под контроля. Не хватало еще разругаться из-за этих кристаллов. "Слушайте", неожиданно вмешался Бесфорд, привлекая к себе внимание. "Давайте опасные темы оставим позади. Сегодня у нас праздник. Можно я скажу пару слов?" Мужчина убрал руку И ловко поднялся. «Для начала я хочу извиниться. Мы с керри очень неловко себя чувствуем из-за того, что все эти месяцы скрывали от вас правду. Да, дорогая?» Я тут же кивнула. «Мы просто... боялись!» После небольшой запинки продолжил Бесфорд. «Я даже представить не могу, каких сил ему стоило это произнести». «Боялись поверить в то, что это происходит, что мы можем быть вместе. Я до сих пор боюсь, потому что Кэрри, она удивительная, искренняя, настоящая, умная, сильная, и я горд, что она согласилась быть со мной. Обещаю, что сделаю все, чтобы Кэрри была счастлива». И как у него так получается? Говорит такие слова с искренней миной на лице, Не зная я правды, тотчас бы ему поверила. «Такие слова просто обязаны закончиться поцелуем», выкрикнула тетя Лайза. «Целуйтесь же!» «Целуйтесь!» поддержали ее остальные захлопов. «Покажите нам всю силу ваших чувств!» поддержал ее дядя Тейт. «Целуйтесь! Целуйтесь! Целуйтесь!» Я медленно поднялась со своего места, смущенно улыбнулась и взглянула на жениха. А вот Стэн не улыбался, смотрел на меня так пристально, будто не верил, что именно я стою сейчас перед ним, и именно меня он должен поцеловать. А потом мужчина подался вперед, обхватил меня за талию одной рукой, второй зафиксировал затылок и коснулся своими губами моих губ.